Глава седьмая. Клятва Хасты. Расписные ворота местного храма и свархи уже виднелись в конце улицы. В прежние времена, выполняя тайные поручения Святейшего Тулума, Хасты не раз здесь бывал. Задание, которое ему предстояло выполнить сейчас, несомненно, было самым тайным и самым важным из всех. Ворота полуденного храма были украшены позолоченными львиными головами. Вздыбленные гривы напоминали солнечные лучи, лишний раз говоря жителям дворы, что бог, дарующий и охраняющий жизнь, может быть суровым и даже яростным. Венды, жившие в этих краях, и львов отродясь не видали, но очень хорошо понимали эту двойственность. Хозяин небес Сварга, которому они поклонялись наряду с десятком прочих вышних и подземных богов, насылал и живительное тепло, и устрашающие грозы, и питающие первые ростки весенние дожди, и губящие урожай затяжные осенние ливни. Так что всесильного, милостивого и карающего и сварху они признали быстро — и с почтением склонились перед ним. Храмовая стража узнала Хасту и без золотого перстня с печатью. Услышав о прибытии ближнего человека, святейшего Тулума, верховный жрец храма Двара от радости позабыл о правилах и чинах и бросился через двор ему навстречу. — Хаста, как хорошо, что ты прибыл! Может, ты расскажешь, что происходит в столице? — Мы тут уже устали объяснять людям то, чего сами не понимаем. Сначала до нас доходят слухи о мятеже Наххов, о том, что они разорили пригороды столицы, но блюститель престола Киран разгромил их. На следующий день уже говорят, что Киран бежал с поля боя и сам чудом остался жив. Затем из Нахарана до нас доходят вести, что бывший глава жезлоносцев Ширам возложил на себя змеиный венец и вот-вот будет здесь с войском. А позавчера вечером в Двару примчался гонец с требованием подготовить дом для царевны Аюны, которая скоро прибывает сюда со свитой и приданым, чтобы выйти замуж за Саарсана. — Ты ничего об этом не знаешь? — Нет, — в замешательстве отозвался Хаста. Верховный жрец Двары подхватил его под руку и повлек за собой к храму, продолжая свои сбивчивые речи. «Мир перевернулся. Кажется, и сварха не слышит наши молитвы». Он понизил голос. «Быть может, Северный храм в чем-то прав?» «Только этого не хватало», — подумал рыжий жрец. «Говори же, Хаста, какие вести ты привез нам от святейшего Тулума?» «Сейчас расскажу». Но об этом никто не должен знать. Здесь есть место, где нас не потревожат. Главный жрец дворы понял намек, прекратил расспросы и повел гостя подарку, ведущую во второй внутренний двор. Конечно, Хаста был человеком приятным и обходительным. Однако святейший Тулум держал его подле себя не ради этого. Зачастую именно этому невзрачному молодому жрецу поручались самые тонкие и тайные дела. Они вышли в небольшой храмовый сад, сели на каменную скамью под ухоженной яблоней, и Хаста, предварительно оглядевшись, тихо заговорил. «Столица переворот. В нем обвиняет Нахов, но это все подстроено Кираном. Он подлый мятежник». «Ну, как такое может быть?» В замешательстве пробормотал верховный жрец Двары. "Киран, ближний родич покойного государя. Именно он открыл государю козни заговорщика Артанака. Каста пожал плечами. Вероятно, так и было. Киран убрал с пути всех преданных государю Ардвану людей, чтобы в нужный миг не нашлось никого, кто бы смог защитить его жизнь. Главный жрец побледнел. Уж не хочешь ли ты сказать, что ясноликий Киран виновен в смерти государя? Да, Каста задумался, вспомнив шрам на скуле у Шрама. Я, пожалуй, догадываюсь, кто совершил это злодеяние. Но зачем? Ведь санцелику Мардвану должен наследовать его младший брат, святейший Тулум. Иран держит святейшего Тулума в осаде, в его храме. Предстоятель храма Двары на миг утратил дар речи. — Ах, вот что! То — То-то я думаю, почему мой гонец вернулся из столицы ни с чем? Ему сказали, что верховный жрец скорбит и не желает никого видеть. Хастон насмешливо скривился и продолжил. — Когда в столице все только начиналось... По приказу святейшего я отправился к Накхам для переговоров. Но Киран переиграл нас. Накхи были вынуждены оставить свою крепость и уйти в Накхаран, а с ними пришлось бежать и мне. Старший жрец храма двара сидел, вытаращив глаза, не зная, верить ли собственным ушам или нет. «Святое солнце!» — Всего этого не может быть! — ошеломленно прошептал он. — Все это так же верно, как то, что я стою перед тобой, — отозвался Хаста и поднял руку, показывая золотой перстень. — Я выполняю здесь волю святейшего. — Слушаю тебя, почтенный Хаста, — пробормотал старший жрец, склоняя голову перед святыней. — Шрам действительно принял венец Сарсана. Это произошло на моих глазах. За ним войска накхов. После сражения с колесницами Кирана он пылал яростью, желая уничтожить Аратту. Однако мне удалось воззвать к свету и свархи в его душе. Шрам вспомнил о том, что клялся в преданности царевичу Аюру, а такие, как он, держат клятвы. Теперь он отринул месть и желает лишь восстановить поруганный закон и справедливость. Скоро Сарсан будет здесь. Казалось, побледнее сильнее главный жрец не мог, но ему это удалось. — Не бойся. Слушай меня. Каста понимала, что все слова сейчас мало что значат для служителей свархи. Живо представившего себе, что могут устроить накхи в захваченном городе. — Слушай меня! — вновь требовательно повторил он. — Ширам идет сюда, как военачальник законного наследника престола, а не как захватчик. Он не желает разорять Двару, как и любой другой город Аратты. Он войдет в крепость, желаем мы того или нет. Потому что он уже решил сюда войти. Эти стены его не остановят. Но если мы поможем ему, Накхи никого не тронут. Все будут живы, клянусь солнцем, с нажимом повторил он. И не только это, если Сарсан возгласит имя Юра со стен двары, по всей стране воочию увидят, что он не враг Аратте а по-прежнему ее верный слуга. Ухастая перехватила горло, то ли от волнения, то ли от собственной наглости. Он понимал, что, возможно, лишь священный перстень в его руках удерживает предстоятеля от вполне разумного действия позвать стражу и кинуть мятежника и пособника Накхов в храмовое подземелье. И тогда Хасти останется только молить и сварху, чтобы главный жрец отправил весть о его поимке Тулуму, а не отдал его местному воеводе, который незамедлительно повесит его на городской стене. — Вот и веревка пригодится! — с мрачной усмешкой подумал он. Но главный жрец сидел рядом, затаив дыхание, не зная, верить или не верить страшным вестям. «Верно ли я понял? Ты хочешь, чтобы я помог Накхам взять двару?» Будто надеясь, что ослышался, хрипло переспросил он. Такое толкование его слов Хасту весьма не порадовало. «Скажи он, да, и, пожалуй, его собеседника все же...» Прорежется голос. Царевич Аюр назвал шрама мечом в своей руке. Слово было произнесено при мне, я могу поклясться Господом и этой святыней. Он благоговейно приложил губы к перстню, что говорю правду. Он встал, обратился лицом к востоку и, протянув руку в сторону светила, торжественно произнес... А если я солгал, пусть и сварха, владыка двух горизонтов испелит меня всей же миг. Я повинуюсь воле святейшего Тулума, выдавил верховный жрец двары. Но, хаста, если ты лжешь, искра твоей души погаснет и обратится в залу, не будешь ты знать ни покоя, ни искупления. «Я сказал правду!» — отрезал Хаста. «Сегодня ночью мне будет нужна помощь твоих людей!» Перед рассветом из утреннего тумана, висевшего над рекой, вынырнул отряд Накхов на взмыленных лошадях. Стража на стене протрубила тревогу, но отряд остановился на расстоянии чуть больше перестрела, не доезжая до заставы перед мостом, ведущим на остров. От отряда отделилось несколько всадников. — С вами, — говорит Аршак, — Саар Родозерик! — закричал один из них, горцуя вблизи стен. <закричал> — Мармар, сохранивший верность государю, был моим братом. Я враг самозванца Ширама. Я готов сражаться вместе с вами против него! — Со стен послышались раскаты смеха. «Эту хитрость еще твоя бабка придумала!» — кричали оттуда. «Кого ты решил обмануть?» «Откройте ворота! Я встану с вами плечом к плечу!» — не унимался Аршак. На стене появился воевода. «Приваливай, наг, заролон, или я прикажу стрелять!» Аршак повернулся к своим воинам, крикнул им что-то. Те развернули коней и, призывая проклятие на головы защитников крепости, умчались в степь. Вскоре, едва стража решила, что опасность миновала, со стороны гор послышался слитный гул копыт большого войска. Вновь загремела труба и вновь от воинства, раза в три превышающего первый отряд, отделился всадник. На этот раз, впрочем, это была всадница, седая и величавая. Она остановилась перед воротами и заговорила так, что у стражников сразу пропала всякая охота глумиться. «Вы дали убежище изменнику Аршагу и его людям. Выдайте их, и крепость не пострадает. Если вы решите дать им убежище, мы войдем в двору по вашим мертвым телам» и вырежем сердца всем, кто останется жив. — Я бы с радостью отдал тебе ваших змеенышей, Сари! отозвался со стены воевода. — Но мы не впустили их в крепость! У вас есть глаза, посмотрите следы! Предводительница что-то приказала своим подручным. Те поглядели и закивали, подтверждая слова воеводы. Саари, не прощаясь, развернула коня, и войско умчалось прочь от стен двары. Впрочем, прошло еще немного времени, и вдали, как раз там, куда поскакали Накхи, послышался шум битвы, доносимый ветром. — Похоже, этот аршак не врал. Под нос себе пробормотал воевода. Его помощник, руководивший конными лучниками, глянул на своего начальника, не скрывая довольной улыбки. — Что с того? Змеи сцепились между собой. Пусть хорошенько порвут друг друга, а мы выждем и ударим им в спину. — Хорошая мысль! — похвалил воевода. — Вели седлать коней! Вскоре после того, как конники из двора умчались след Накхам, Воеводе подошел начальник стражи и сообщил, что к нему просится чужеземный купец. Чего ему надо? Нетерпеливо спросил предводитель местного воинства. Это старшина саконов, которые привезли оружие на продажу. Он клянется, что его сведения будут полезны всем нам. Кляняться, проворчал воевода. В прошлом саконы не удостаивали двару своим появлением. Однако сейчас был удобный миг, чтобы наладить с ними торговлю напрямую. «Он по-нашему хоть говорить-то умеет!» «Умеет», — подтвердил стражник. «Ладно, ведите его сюда, на стену. Только следите, чтобы не схватился за нож». Очень скоро смуглый мужчина с пышными черными волосами стоял перед воеводой. Он держал голову высоко, явно не собираясь, подобно обычным купцам, низко кланяться и славить доблесть повелителя твердыни. Что ты хотел рассказать? Насупив брови, недовольно спросил воевода. Вчера днем я видел здесь одного человека, начал тот. Неужели? Только одного? Это жрец по имени Хаста. Пропустив насмешку, продолжал торговец оружием. И что с того? В храме много жрецов. Может и так, но этого я на днях встретил в Нахаране. Мы приехали туда торговать. Однако нам было сказано, что Сарсан идет войной на эти земли. У нас хотели забрать товар, но Ширам запретил. Он не хочет ссориться с законами но и покупать ему сейчас не на что. Так вот, жрец Хаста был там рядом с Сарсаном. Ширам называл его своим другом и ближним советником. — Вот как! Лицо воеводы потемнело. — И сейчас он здесь? Ты в этом уверен? Начальник стражи закивал, поддерживая слова Сакона. — Привратники видели его, он прежде уже бывал в дворе. Он пришел сюда вскоре после того, как на рассвете здесь вроде как видели шрама. — Ах, он гадючий выползень! — Стало быть, этот жрец продался Накхам? — Где он? — Мои люди говорят, что в храме. — Он в храме, — подтвердил Сакон. Я сам видел, как он туда зашел и больше не выходил. Что ж, придется наведаться к верховному жрецу и сообщить, что нас всех крайне беспокоит его здоровье. Воевода глянул на начальника стражи. Я возьму с собой четырех воинов, остальных на стены и глаз не смыкать. Если в городе лазутчик... Возможно, Накхи задумали какую-то пакость. Но тут они просчитались. Мы будем наготове. Какую награду ты себе хочешь, Сакон? — Если впредь мы будем ходить сюда с товаром, — деловито произнес торговец, то пусть нам не придется платить дорожные пошлины. — Хорошо, — отмахнулся воевода, — обещаю. — А вот еще бы и местные сборы! — Ты хочешь слишком много! — невольно расхохотался воевода. — Я готов привезти на стены свою родню с нашим оружием. — Лишние воины не помешают! — кивнул глава воинства. — Если с твоей помощью мы успешно отобьем накрав, Будь по-твоему, саконы тут не будут платить ничего. Ступай! Призови своих людей. Верховный жрец храма Двары встретил наместника в воротах, как будто заранее знал, что тут явится. Сейчас предстатель являл собой воплощенное величие. Твои люди желают войти сюда с оружием? Удивленно, поглядев на воевода, спросил он. «Пред твоим кровом скрывается гнусный изменник. Жрец Хаста!» — рявкнул воевода. «Выдай его, и мне не придется заходить в храм с оружием». «Если желаешь, ты можешь убить меня», — дрогнувшим голосом ответил жрец. «Но я не позволю воинам, подобно диким зверям, врываться под священные своды дома Исфархи». Владыка мирового пламени покарает всякого, дерзнувшего нарушить его покой. Голос жреца окреп. За его спиной показались воины храмовой стражи. Вывода поморщился. Устраивать бойню в воротах почитаемого святилища ему хотелось менее всего. — Ответь мне! — делая своим воинам знак отступить, спросил наместник. «Здесь ли жрец Хаста? «Да, он здесь. Я желаю его видеть». «Что ж, вложи оружие в ножны и следуй за мной. Если опасаешься, возьми с собой воинов. Но пусть они тоже вложат клинки в ножны». Они вошли под каменные резные ворота и, обойдя храм, оказались в уютном саду. Рыжий жрец, как ни в чем не бывало, стоял под деревом и глядел на медленно восходящее солнце. — Ты вот кого называют Хаста? — сумрачно спросил воевода. — Да, я жрец Хаста, посланник святейшего Тулума в этих землях. — Даже не пытайся врать мне. Ты изменник и должен быть казнен. — Вот оно как. «Значит, ты говоришь, что изменники должны быть казнены?» «Не пытайся запутать меня своими жреческими хитростями!» «О, нет, я лишь уточняю. Помнишь ли ты, какая именно казнь установлена за такую вину?» «Послушай, я готов смягчить тебе наказание, пометуя, что ты не воин, а жрец. Пусть твою судьбу решают твои собратья». — Весьма любезно, — кивнул Хаста. — И чего же ты желаешь от меня в ответ? — Ты раскроешь мне, что замышляет Шрам. — Хорошо, — не меняясь в лице, согласился Хаста. — Я укажу, где найти его. Остальное ты спросишь у него сам. — Будь по-твоему. — Тогда оглянись. Рыжий жрец поднял руку, указывая за спину наместнику. Тот резко повернулся, хватаясь за рукоять меча, но тут же вскрикнул от внезапной боли. Тот-то ударил его по пальцам. Ширам, сын Гауранга, Сарсан Накхарана, стоял в шаге у него за спиной. В руках у повелителя Накхов был привычный жезл, тот самый, с которым он прежде охранял покои государя. Чуть поодаль... Находилась еще дюжина воинов рода Афая, все с расплетенными косами и мокрые до нитки. Вместе с Сарсаном они переплыли реку и проникли в крепость с помощью жрецов, храма и свархи и веревки Хасты. Если бы я желал убить тебя, ты был бы уже мертв, сообщил Шарам. Но я хочу говорить об этом слушай. «Сейчас, когда мы беседуем с тобой, мои люди уже захватили городские ворота. Но они никого не убивают, лишь обезоруживают. Всякий, поднявший меч на моих людей, поднимает его на законного наследника престола Аюра. Это измена. И всякий изменник, как ты верно сказал, должен быть казнен». Сообщи своим людям, что два родны под властью Санцеликова Юра, сына Ордвана. Те, кто присягнет ему, останутся живы. Вдали, с той стороны, куда ускакали лучники, завыла бронзовая труба, затем умолкла и завыла снова, переливчато, будто всхлипывая. Что это? завороженно спросил воевода. Твои люди попали в засаду. Я не ссорился с Аршагом. Лучникам двары предложили сложить оружие и присягнуть Аюру, или бесславно погибнуть. Они сделали правильный выбор и скоро будут здесь. Решай же скорее, будешь ли ты далее воевода и наместникам двары, или мне придется освободить храм от твоего присутствия. Сарсан кивнул в сторону стены сада, за которой, как было прекрасно известно наместнику, находилась обрывистая скала, та самая, по которой накхи забрались в крепость. — Я покоряюсь! — через силу прохрипел воевода. — Если ты клянешься, что не причинишь вреда... — Я не воюю с Араттой! — перебил его шрам. Я лишь восстанавливаю справедливость.